Рохелио Тисон, невозмутимый, не моргая и не отводя глаз, выдерживает яростный взгляд главного управляющего полицией Эусебио Горсе Пику. Вы взяли этого человека под стражу, Тисон? И отвечали за него? Сбежал, как я докладывал, это бывает. Беседа протекает в кабинете Горсе Пику, сам он сидит за своим сверкающим полировкой и абсолютно пустой мне не единой бумажки столом у окна выходящего во двор королевской тюрьмы Тисон стоит перед ним с картонной папкой в руках хоть предпочёл бы находиться где угодно только не здесь сбежал и при странных обстоятельствах целит наконец Пику обращаясь словно бы к самому себе всё так доно у себя мы проводим тщательное разбирательство да неужели Самое доскональное. Что ж, такой способ подвести итог ничем не хуже любого другого. На самом деле, человек, о котором идет речь, тот самый, что выслеживал молоденьких швеек на улице Хуан-де-Андес, уже неделю как обернутый парусиной с пушечным ядром в ногах в качестве груза, лежит на дне морском. Во что бы то ни стало, надо было получить признательные показания — И Тисон допустил ошибку, поручив вести допрос своему помощнику Кадальсу и еще двоим сбирам. Вот они, скоты, и перестарались. Задержанный оказался слаб здоровьем, помер и тем самым оставил дознавателей с носом. — Да это не страшно. Никто ничего не знает. Ну, или почти ничего. Гарсия Пико все так же мрачно предлагает присесть. — Ну, вы своего добились говорит он, пока Тисон устраивается в кресле и кладёт на колени папку. Последнее убийство незамеченным не осталось. Слухи, непотверждённые слухи, слухи-то слухи. Однако же от нас потребовали объяснений. Это историей заинтересовалась даже парочка депутатов. Интерес их угас через несколько дней, возражает Тисон, но «Ну, погибла девушка, царствие ей небесное, одной больше, одной меньше. По счастью, с предыдущими убийствами эту смерть не связали и тотчас все забылось. В городе и без того много всякого происходит, не говоря уж о постоянных бомбардировках. При таком количестве военных и эмигрантов происшествия случаются ежечасно. Не дали, как вчера, зарезали английского матроса, а на букете солдат задушил проститутку. — И мы смогли, — завершает свой краткий доклад комиссар, — заткнуть рот кое-кому. — Черт, вы же сказали, имеется подозреваемый. Этими самыми словами сказали, и в самый подходящий момент. Так оно и было, был подозреваемый. Но сбежал, как я докладывал. Мы его, чтобы не нарушать этот свежепринятый закон, собирались выпустить, взять под плотное наблюдение, а потом снова посадить. Гарсей Пико взмахом руки прерывает его. — Гарсей Пико. Взгляд, его скользнув по комиссару, устремляется в бесконечность, куда-то между закрытой дверью и неизбежным портретом, с которого его величество Фердинанд VII, томящаяся во французской неволе, мученик за отчизну, взирает на них из-под набрягших век весьма недоверчиво. Как же это случилось? Тиссон пожимает плечами. Двое моих людей проводили с ним следственный эксперимент. Восстанавливали ход событий. Ну, а он сумел уйти, как это не прискорбно. Прозевали? «Ушами хлопали!» — взгляд начальника полиции, по-прежнему обращен в никуда, в немыслимую даль. «Проворонили, так и скажите. Вот он и ушел. Было и нет. Именно так. С агентов, упустивших его строго, взысканно. Да-да, воображай. Ужасно строго, просто бесчеловечно». Тиссон делает вид, что не замечает сарказма и говорит невозмутимо. «Ведем активный розыск. Для нас это первоочередная задача». — Да что вы говорите, так-таки и перво, ну, или где-то рядом. В этом я тоже сильно сомневаюсь, комиссар. Гарсия Пико, наконец оторвавшись от невидимой точки в пространстве, вяло устремляет взгляд на комиссара. На лице его усталая досада. Кажется, что все осточертело ему безмерно, до последней крайности, и Тиссан, и обстоятельства этого дела, и жара, от которой не спасешься, и за стенами кабинета, и Кандис, и вся Испания. В этот миг где-то возле поерта детьера грохочет разрыв, и оба поворачивают головы к открытому окну. Я вам сейчас кое-что прочту. Главный управляющий выдвигает ящик стола, достаёт оттуда страничку печатного текста и вслух читает первые строчки. Семь объявляется, что отныне ни один судья не смеет вменить в обязанность или разрешать дознавателям пытку, применение каковой равно как и обращения унижающие достоинство заключённого, либо оказывающие на него физическое или моральное принуждение, признаются навсегда упразднёнными во всех землях, пребывающих под властью испанской короны. Дойдя до этого места, он снова вскидывает глаза на Тисино. Что вы на это скажете? Тот и брови не ведёт, а про себя думает: "Что ты мне тут чтение устраиваешь? И кому?" Рахель у Тисино, комиссару полиции в том городе, где бедняк освобождается от наказания уплатив 80 реалов, ремесленник 200, а человек состоятельный 1000. Мне известно это постановление, синьор. Вышло 5 месяцев назад. Горсея Пику положил бумагу на стол и сейчас изучает её, отыскивая, нельзя ли чего-нибудь прибавить к прочитанному. Потом, решив обдумать это на досуге, вновь прячет в ящик. Потом наставляет на тисо на указательный палец Послушайте. Ещё раз случится такое, нас сожрут заживо. Накинутся газеты со своим хайбос-корпусом и прочей ерундой. Сейчас к этому все очень чувствительны. Даже самые респектабельные и консервативные депутаты прониклись новыми идеями или вид делают. У кого сейчас хватит духу разбираться в этом? Очевидно, что Горсея Пику тоскует по былым временам, когда всё было ясно и однозначно. Тиссон изображает на лице осторожное согласие. Он тоже тоскует по своему. Я не думаю, синьор, что б нам это могло сильно повредить. Вот Хакубину иллюстраду Гарой стоит за комиссариат полиции. На прошлой неделе так и было сказано в передовой безупречный и непоколебимый гуманизм. Наша полиция, отвечая на настоятельные требования времени, является собой образец неукоснительного следования букве и духу и прочее. Вы шутите, что ли? Несколько Главный управляющий обводит кабинет глазами с таким видом, словно ищет источник внезапно возникшего зловония. Потом смотрит на Тисана: "Я не знаю, как вы уломали этого выползне Сафру, но Хакубино Мусорная газетёнка и погода не делает. Меня больше беспокоит серьёзные издания. Диарео Меркантиле прочие. Да и губернатор смотрит на нас с вами в лупу" виноват. В самом деле. Ну что ж, так тому и быть. Учтите, если щелкопёры начнут искать ответственных, я вас брошу им на растерзание. Журналистам и без меня есть чем заняться. Флегматично успокаивает его комиссар. Последние случаи гнилой горячки сильно взволновали население, которое опасается, как бы не повторилась прошлогодняя эпидемия жёлтой лихорадки. Даже в Кортесах обсуждается вопрос о переезде законодательного органа ещё куда-нибудь, и болетьняя жара и перенаселённость делает Кадис опасным для здоровья. Общественное мнение озабочено также и новостями с театров военных действий, разгром генерала Блейка под Неблой, сдача Тарагоны, угроза, нависающая над всей восточной частью страны, взметнувшиеся цены на гаванский табак. Всё это даёт за всегдатым кафеен на Кальянче богатую пищу для разговоров. Да ещё и новая экспедиция против французов, готовящаяся под командованием генерала Бальестеруса. Это да вам-то откуда это известно? Горсея Пика едва ли не подпрыгивает на своём кресле. Это совершенно секретное сведения. Комиссар непритворно удивлён. Вы знаете? Я знаю вот в порядке вещей. Но помимо нас с вами ещё весь город, это же Кадис. Молча смотрит друг на друга. Он В сущности, не дурной человек, сохраняя полнейшее душевное равновесие, размышляет комиссар: не хочет других, да и меня самого просто хочет усидеть в своём кресле и приспособиться к новым временам, пережить этих философов и фантазёров из Сан-Филипп-Энери, которые без всякого понятия о том, что возможно, а что нет, тчатся перевернуть мир вверх дном. Война пагубна не сама по себе. Главная беда в том, Какой ковардак она устраивает вокруг себя. Ну ладно, этих несчастных девиц побоку, говорит Горсея Пику, тут вот ещё какое дело. Больно много народу шастает с нашего берега на неприятельский и обратно. Слишком много контрабанды и ещё кое-чего, а именно, сами знаете, шпионов. Комиссар пожимает плечами, как бы покорствуй судьбе, но при этом не теряя самообладания. И это тоже в порядке вещей. Война А уж у нас тем более главный управляющий снова выдвигает ящик, но ничего не достаёт оттуда, медленно с задумчивым видом задвигает. У меня тут докладная генерала Вальдеса, командующего флотилии Маломерок. За три последние недели его моряки поймали двух шпионов. Не одни они ловят, мы тоже без дела не сидим. Горсея Пику нетерпеливо отмахивается: "Да я знаю, Но тут есть одна любопытная подробность. Дважды упоминается некий негр или мулат, который чересчур часто плавает вперёд-назад. Тисыну нет нужды напрягать память, он отлично помнит мулата. Это помимо убийств ещё одно дело, которое он пытается распутать с того дня, как содержатель погребка на улице Вероника навёл его на след. Но до сих пор ничего выяснить не удалось. Агенты лишь подтвердили, что мулат перевозит людей из Кадиса, На занятый французами берег слово шпион всплывает в этой истории впервые, но не обнаруживать же это перед начальством. Может статься это владелец баркаса, за которым мы послеживаем уже некоторое время, осторожно отвечает он. Наши хмм доверенные лица несколько раз указывали на него как на человека подозрительного. Что к контрабандисту это точно. А насчёт шпионажа попробуем узнать. Глаз с него не спускаяте, и постоянно докладывайте мне. Это же касается, разумеется, и дела этих убитых девушек. Разумеется, сеньор, будем стараться, приложим все силы. Горсея Пику внимательно смотрит на него, будто отыскивая на лице тень издёвки, послышавшее в последнем слове. Однако Тисон выдерживает это самым невинным видом. Ну вот начальник как бы переведя дух обмякает. Он хорошо знает, кто сидит напротив, ну или полагает так. Он ведь сам, когда 2 года назад занял свой нынешний пост, утвердил комиссаров в должности и ни разу не пожалел об этом, по крайней мере, до сих пор. Тисон это нечто вроде запруды, ограждающей начальство от неудобств и неприятностей. Человек необыкновенно полезный, исполнительный, деятелен, скромен, в политике не лезет. Просто клад по нынешним трудным временам. Впрочем, разве бывали когда-нибудь в Испании времена лёгкие? Что касается этих девушек, должен признать комиссар, что вы своё слово держите. В самом деле, никто не заподозрил связи между четырьмя убийствами. Тисон позволяет себе улыбнуться мягко и почтительно с оттенком соучастия, а кто заподозрил, тот помалкивает по нашей просьбе. Главноуправляющий, снова готовый вспылить, выпрямляется в кресле. А методов ваших попрошу не распространяться. Чуть поколебавшись, он взглядывает на часы, висящие в простенькой у окна, сообразительный Тисон, подобрав папку, встаёт, начальство рассматривает ноги. Помните, что сказал губернатор. Есть ли по поводу убийств? Вспыхнет скандал, нам потребуется виновный. Тисон чуть-чуть самой малость кланяется, легчайшее движение головой, не надюим больше, чем нужно. Работаем, ищем ведем повальную проверку документов, сличаем со списками жителей, а все, кого я смог собрать, патрулируют улицы. Я имею в виду истинного виновника. Не знаю, ясно ли я выразился. Тиссон и бровьи не ведет. Он похож сейчас на благодушного кота, что сидит перед пустой птичьей клеткой и счищает перышки с усов. Ну, конечно, истинного виновника, куда уж ясней. И такого, который бы не сбежал, понимаете? Помните то, что я вам прочёл, эту бумагу, будь она проклята, чтоб ему не надо было сбегать. В пляшущем свете факелов, вкопанных в песок под стеной, виднеется кольта, и можно различить очертания больших и малых кораблей, покачивающихся на приливной волне, не вдалеке от безмолвного берега, который лижет чёрная спокойная вода. Ночь ясна. Месяц ещё не выполл, но скоро появится над куполом небес, усеянным звёздами, ни единого дуновения в воздухе, ни единой волны в море. Прямые столбики пламени заливают красноватым светом закусочной и харчевенки, притулившейся к стене из ракушечника. В это время года днём здесь кормит рыбой и прочей морской снетью, а по вечерам играет музыка и устраиваются танцы. Ибо здесь, в западной части города, между перешейком Сан-Себастьян и замком Санта-Каталина, на твёрдом и гладком песке этого полумесяца Вогнутой стороной обращённого к Атлантике, комендантский час понимают своеобразно. По выходе с калеты за пределами крепостных стен приказ в вечернее время сидеть по домам не действует. Через городские ворота, выводящие на перешеек к морю, бесконечной вереницей идут люди, кто с пропуском сунут поднос с часовым, кто при деньгах им же в карман. Под навесами гремят фанданго и балеро, звенят стаканы, стучат кастаньеты, заливаются певцы и куплетлисты гудит многоголосый говор моряков, солдат, эмигрантов, намеренных растрясти машну или высматривающих, кто бы угостил и поднёс молодых людей сомнительной нравственности, англичан, лодочников, всё это толчётся, клубится, движется взад-вперёд. Толпу оживляют офицеры и матросы с боевых кораблей, стоящих неподалёку на якорях для защиты бухты. Громкие голоса, смех гуляющих девиц, перезвон гитар, песни, пьяная брань, вспыхивающий время от времени шум потосовки здесь на калете ночь на пролёт радуется жизни бессонной разгульной с волочеватой кадис второй год сидящий во французской осаде Добрый вечер Не уделите ли минутку для разговора За грубо сколоченным столом Пепелобо быстро переглядывается с Рикардо Мараньей а потом обращает взор на незнакомца только что остановившегося рядом с ними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 заключена в наболдашнике трости этот массивный бронзовый шар в форме грецкого ореха отменно хорош, если надо раскроить челеп. Чего надо? Не вставая, осведомляется моряк, подошедший с купы улыбается одними губами, коротко, но учтиво. Такая несколько утомлённая учтивость. При этом в свете факелов блеснул и тотчас погас золотой зуб в углу рта тисон, комиссар полиции Корсары снова переглядываются. Пепелобо явно заинтересован. Маранье по своему обыкновению исполнен глубочайшего безразличия, бледный, тонкий, изящный, весь в чёрном от галстука до сапог. Молодой человек сидит, вытянув повреждённую ногу и откинувшись на спинку стула, со стаканчиком водки в руке, а по тому, как Маранье держится, никак не скажешь, что полбутылки уже гуляют в нём. С дымящей сигарой в зубах, он медленно, нехотя поворачивает голову к подошедшему. Пепелобо знает, что помощник, как и он сам, полицейских не любит. Полицейских, военных моряков и таможенников. Да и вообще всех, кто прерывает чужие разговоры в одиннадцать вечера на колете, когда от хмеля путаются мысли и заплетается язык. «Вас спрашивает не кто вы, а что вам угодно?» — уточняет он крайне неприязненно, —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 или в этих темных неподвижных глазах, столь далеких от губ, растянутых в любезной улыбке, словно их разделяет шагов двадцать? — Я по службе. Подумал, что, вероятно, вы сможете мне содействовать. — Вы нас знаете? — спрашивает Тлобо. — И вас, капитан, и вашего помощника. Мне положено. Ну и зачем мы вам понадобились? Тиссон отвечает не сразу, а после секундного размышления. — Я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 поставив между колен трость, а на неё повисив шляпу. Ну что ж, приступим к существу дела.